из боярского звания и из крестьян. Интересно, что добровольно шли учиться дети разночинцев, а дети дворян определялись в основном в принудительном порядке, отмечает историк Лупов. Для детей из низших сословий это был шанс выбиться в люди. Школа была рассчитана на 200 учащихся, Анынык государь извещал царя его верный прибыльщик Курматов мног из всяких чинов и прожиточные люди признав тая науки сладость отдают в тех школы классы детей своих а ины и сами не доросли И эрейтарские дети, и молодые из приказов, подячие, приходят с охотой немалую. В математической и штурманской школе больше трехсот человек учатся, и добре науку приемлют. Сообщал на первой полосе, первый номер «Тан». Первой русской печатной газеты Ведомости от 2 января 1703 года. В 1706 году в Штёрманской навигационной школе было уже 500 учеников. Кривелигеррованность особый государственной важность своего учебного заведения они ощущали с первого дня. Ученики навигацкой школы в качестве формы носили французское платье: кафтан, камзол, шляпу, рубашку, чулки и башмаки. Постро понятным ученикам выплачивали на прожитие 15 копеек в день, отстающим по гривеннику и менее. Для сравнения ученики славяно-греко-латинской академии независимо от успехов получали 5 копеек в день. Занятия в мае-сентябре начинались в 5:00 утра, в октябре-апреле в 6:00 утра и продолжались по 9-10 часов. Летом и на святки учеников распускали на каникулы. Обучение длилось на 3 ступени. Русская школа обучение грамоте, циферная школа, элементарная математика и высшие классы: геометрия плоская и сферическая, тригонометрия, их приложения к геодезии, навигации, морходная астрономия и математическая навигация. Навигаторы, старшие ученики, окончившие полный курс морских наук сложили во флоте или оставались в школе, где сначала помогали профессорам в преподавании наук, а потом поступали в настоящие учителя или посылались в науку за границу. По возвращении в Россию их ждал строгий экзамен, нередко делаемый им самим государьем. При учреждении В Навигацкой школе Петру предполагал, что это единственное в стране светское учебное заведение будет давать кадры специалистов не только для флота, но и для других военных и гражданских специальностей. И действительно, из Навигацкой школы, кроме моряков, выходили инженеры, артиллеристы, геодезисты, архитекторы, гражданские чиновники и учителя. В течение 15 лет она оставалась единственным в стране центром среднего и высшего физико-математического и технического образования. Обучение в ней за эти годы прошли 1200 человек. Кроме преподавания в школе Фарварсон и его помощники должны были рассматривать иностранные книги, со своим специальным стилем и указывать, какие из них следует перевести на русский язык. Андрей Данилович принимал также деятельное участие в редактировании выходящих учебных книг. Таблицы логарифмов